Глава двенадцатая. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Двенадцать пятнадцать. Автомобиль мягко остановился на перекрестке, светофор загорелся зеленым. Подчиняясь сигналу, ручеек людей ринулся по переходу. Звуки улиц огромного города почти не долетали сквозь плотно прикрытые окна. Сидевшая на переднем сиденье кара спросила, куда-то указывая рукой, «Кто это?» На углу высотного здания находилась пиццерия. Столики стояли не только внутри, но и снаружи. Большинство было занято. Люди ели, пили, общались. Сновали шустрые официантки в кокетливых коротких передниках. Мимо по широкому тротуару безостановочно продолжали течь пешеходы. Обычные будни шумного мегаполиса. «Ты про кого?» Я оторвался от планшета и поднял голову. «Вон про тех». Длинный пальчик с необычным черным маникюром ткнулся в стекло. Проследив за его направлением, сразу понял, о ком речь. Двое, мужчина и женщина, вроде тоже сидят за столиком, едят пиццу. В то же время находятся басоболь над других людей рядом. Причина – темные ободки на шеях обоих. Это то, о чем я думаю? Кара внимательно изучала парочку незнакомцев. Ничего особенного, одеты прилично, дорого даже для Золотограда. Качественная одежда и обувь от хороших модных домов. Часы и украшения, общий ухоженный вид хорошо обеспеченных людей. Глянешь и не заметишь на фоне остальной публики, в большинстве состоящие из сотрудников крупных компаний, что имели офисы в центре города. Выделялись одним, гибкими полосками, плотно обхватывающими шеи мужчины и женщины. Ошейники, что надевают преступникам для контроля передвижений препятствований побегу. «Да, это то, о чем ты думаешь», — сказал я, мазнув равнодушным взглядом по напряженным фигурам обедающей парочки. Видно, что им неуютно. Замечают косые взгляды, но стараются делать вид, что их это не касается. Судя по деревянным улыбкам, актеры из них никакие. Я слышала об этом, но никогда не думала, что ваши власти всерьез решатся ввести такие порядки. Кара шевельнулась. В ее голосе промелькнули нотки осуждения. И еще, пожалуй, жалости к тем, против кого направлены новые правила пересечения границы. Я безразлично пожал плечами. В этом мире за все приходится платить, в том числе за наглость. Кто-то в Европе посчитал, что может получать русские кланы, делать замечания и чего-то требовать. В ответ получили это. Я кивнул на окно, где двое продолжали делать вид, что все хорошо. Понятия не имею, кто это. австрийцы чехи, словаки – все одно. Приехали из европейской страны, а значит, при прохождении таможенного контроля обязательно проходят через процедуру на диване механизма слежения. Последствия вызывающего поведение некоторых индивидов из бюрократического аппарата бывшего Евросоюза. Европейский клерк указал русским кланам, что делать можно, а что считается неправильным. Естественно, патриархи пришли в бешенство. Это не правительство старой доброй РФ, готовой спускать подобные выходки на тормозах. Ответ последовал молниеносно. Каждый приезжающий в русские земли европеец отныне носит ошейник. Точка. За бугром, конечно, обалдели, но подчинились. Вынуждено. Будь у власти в Европе фон Бергер штайны Штайн, и, Вальмонт, и Лакруа, или любой другой европейский магический род, они бы ничего подобного, конечно, не допустили. Но все эти кланы пали, и уже некому вести за собой остатки Европы. «Вам не кажется это слишком жестоким наказанием за ошибку одного человека?» – спросила Кара. Я еще раз мазнул взглядом по напряженной парочке за столиком пиццерии и подумал и лаконично ответил. «Нет. В салоне авто повисло молчание. Видимо, Кара примеряла на себя роль приезжей из западных стран. Согласилась бы она на ошейник или гордость одержала бы верх? В толпе мелькнула фигура в развивающихся одеждах свободного кроя. стройная девушка шла широким шагом. Перед ней расступались, провожая любопытными взглядами. Насыщенный синий цвет то ли плаща, то ли накидки выделял ее из массы людей. Кое-кто достал телефон и начал снимать. Зримое проявление нового влияния моды на шмотки у магов. Я посмотрел на давешнюю парочку, отслеживая реакцию на появление рядом настоящего мага. Мужчина и женщина с ободками на шеях проводили модницу-чародейку бесстрастно. В глазах ни злости, ни ненависти, лишь легкая заинтересованность. Не стоит их жалеть, неспешно обронил я, пока автомобиль двигался с места, дождавшись зеленого света на светофоре. Похоже, это мигранты «Вид на жительство получили, а полное гражданство нет». «С чего вы так решили?» – живо-то звалась Кара. «По общему поведению. Слишком спокойно себя ведут. Знаю, что скоро избавятся от ошейников и станут такими же жителями Златограда, как и все остальные». Кара попыталась снова посмотреть на приметную парочку, но машина уже проехала перекресток, оставляя пиццерию далеко позади. «Забей. Успеешь еще налюбоваться. Думаю, таких гостей будет становиться с каждым годом только больше». Европе конец, многие это понимают. Патриархи не позволят им восстановиться. В отличие от человеческих правителей, князья умеют извлекать уроки из истории. Рано или поздно проблема Европы, как источника потенциальной угрозы, будет решена раз и навсегда. Говорил я равнодушным тоном, будто речь шла о пустяке. Это произвело впечатление. «Кажется, мне никогда не привыкнуть к клановым порядкам», – задумчиво проронила Кара. «Пока у тебя неплохо получается», – возразил я. а сам почему-то подумал о Алисе. Несколько дней прошли, и антидот сработал как надо, и с тех пор от бывшей невесты ни слуху, ни духу. Ни благодарности за спасение жизни, ни выражение признательности за разработанный против токсина лекарственный препарат. Кто бы другой, наверное, обиделся. Или как минимум оскорбился. Но я реагировал по-другому. И не потому, что решил спустить на тормозах. А потому, что знал, когда-нибудь я потребую долг обратно, и мне вернут его с торицей. Это касалось как Волконских, так и остальных участников прошедшей истории. Отделаться пустыми словами не получится, я обязательно заберу свое. Дорога перекрыта, сообщил водитель. На проезжей части стояли заграждения, мелькали огоньки аварийных сигналок. Работала строительная техника, сновали рабочие в оранжевых жилетках со светоотражающими полосами и почему-то в касках. Зачем им каски, первой удивилась Кара. Ремонт коммуникации на участке подземной автострады, видимо, Или расширение выезда, — отозвался водитель без всякого энтузиазма, — предстояло сделать серьезный объезд. «Я отвлекся от экрана планшета». «Смотри, как бы нас не подорвали», — проворчал я. Кара тут же напряглась, теперь адептка стихии смерти глядела на суетящихся рабочих, как на потенциальный источник атаки. Не сразу сообразила, что это может оказаться ловушкой или отвлекающим маневром очередного покушения. Что поделать, не привыкла бывшая наебница выступать еще и в роли телохранительницы. Как грубая сила, пожалуйста, как страж, намного сложнее. Я ничего не чувствую. От моей помощницы протянулись невидимые простому человеческому глазу нити следящей паутины, накрывая приличный участок уличного движения. Необычное заклинание. Если не ошибаюсь, структура имеет двойную функцию, предназначена как для обороны, так и для атаки. Никогда раньше не встречал ничего подобного. «Твоя личная разработка?» — спросил я, изучая контур выстроенных чар. «Четко видны два уровня. И еще что-то непонятное. То ли для дополнительной подкачки, если вдруг понадобится усиление, то ли еще для чего». «Меня не обучали в высоких университетах магическому искусству», — отозвалась Кара, не оборачиваясь. Я хмыкнул. «Сам я отслеживал окружающее пространство через эмоциональный магический фон. Не использую чары, применяя колдовской дар напрямую». С точки зрения школы боевых магов так намного эффективнее. Сначала действие, потом реакция. В ход сразу идут заклятия, либо защитные, либо атакующие, в зависимости от обстоятельств. Не нужно перестраиваться, разбираясь с отслеживающими плетениями, созданными ранее. Дождавшись смены сигнала, машина медленно повернула направо в объезд ремонтных работ. Я в очередной раз вернулся к планшету. На экране неспешно крутилась трехмерная модель диковинной конструкции. Файл прислал Михаил. У нас с ним своеобразная договоренность. К нему, а точнее в отдел, занимающийся сторонними инвестициями, в том числе поддержкой так называемых стартапов, довольно часто присылают проекты энтузиасты, ищущие финансы для воплощения своих идей в жизнь. В основном бред, чепуха и попытка выманить деньги у богатеньких Чиполина. Развести на бабки, как говорят. Но иногда попадаются довольно занятные штуки. Особо необычные пересылаются мне для личного одобрения. Конечно, это не значит, что я сам принимаю решение. Первым делом разбираются специалисты, которые говорят, будет ли работать задумка в реальности, имеет ли она потенциал, или же ты всего лишь блаш изобретателя считающие себя очередным Гейтсом, Джобсом и Безосом в одном флаконе. И вот только потом, после сортировки, файл попадает на мой компьютер. Отдельно идет отчет специалистов с выводами, мыслями и рекомендациями. Орбитальная станции надо же, пробормотал я с искренним интересом, разглядывая проект. «Вы что сказали, ваше сеятельство?» Моментально обернулась кара. «Нет, это я так, мысли вслух», — отмахнулся я. И снова впился глазами в дисплей. Картинка завораживала. Если покрутить, то в одном из положений модель походила на гигантскую шестилучевую снежинку. Подлизываются гады, — про себя фыркнул я. Но скорее одобрительно. Ребята, что придумали идею, знали, кому отправляют запросы заранее подготовились. Сама мысль не нова. Использовать отдельные взаимозаменяемые модули для постройки крупного объекта на орбите планеты. До сих пор где-то летающая, давно без экипажа, Международная космическая станция строилась по схожему принципу. Но тут предлагалось нечто иное. Не совсем, но различия имелись. И если подумать, довольно серьезные. Сначала в космос выводился скелет-основа, служащий костяком будущей конструкции. Как шасси у машин. Затем на орбиту забрасывались модули. И вот здесь совершенно иной подход. Все модули одинаковые, по весу, по размеру, чем-то похожи на огромные кубики. Потом начиналась сборка. Кубики использовались как отдельные элементы. Эдакий гигантский конструктор в вакууме. И лишь после окончательного монтажа каждому модулю отводилась своя роль. Склада, жилого блока, центра системы жизнеобеспечения шлюзы и так далее. Интересная тема, особенно в свете возможного освоения космоса. На первое время ближнего, орбита, Луна, ну а после, кто знает. я бы не отказался от личной колонии где-нибудь на Марсе. «Улибины, не оскудела земля русская талантами», подумал я, пародируя князя Кирилла. Тут в голове что-то щелкнуло. Стоп. Снежинка, а не послали ли умники такой же файл еще кому-нибудь? Например, отделу перспективных исследований разработок научного департамента клана Строгановых. Фигура станции в этом случае тоже окажет нужное влияние. Или хуже. Другим великим родам, только в другой формации, уже не снежинки а чего-то другого. Хм, только какой в этом смысл? Я перелистнул несколько страниц доклада. Вчитался в заключение спецов. Ага, вот оно. Ребятишки не просто предлагают строить орбитальную станцию, они заявляют об обязательном привлечении к этому делу магов. Вот оно как повернулось. Переплетение магии и технологии продолжается выходит на совершенно иной уровень. Самолеты и воздухолеты в прошлом, впереди освоение космического пространства. И ключом станет сплав различных подходов. Очень любопытно. Или все же мошенники, пробормотал я под нос. Подумал и спустя какое-то время отбросил это предположение. Какой идиот будет пытаться обмануть колдовские кланы? Только тот, кому жить надоело. Или хочет умереть особенно мучительным образом. Возможно, здесь и вправду есть что-то стоящее. Я сделал пометку взять проект в разработку, но перед этим провести еще раз проверку. Кто его знает, может, ребятки совсем безбашные и впрямь решили меня или другие великие роды кинуть. Зазвонил мобильник. На экране инкома высветилось имя. Дмитрий Белецкий. Так, что опять случилось? Обуреваемый дурными предчувствиями я нажал на «Принять». Виктор, привет. Ты в городе? М да. Пауза. как то нехорошее Что-то случилось? — спросил я. Слово опять не прозвучало, но по тону моего голоса можно было догадаться, что имелось в виду. «Боюсь, что да», — со вздохом ответил Дмитрий. «Снова здорово. Захотелось выругаться». «Что опять?» — устало спросил я, на самом деле совсем не желая знать, чего там стряслось. «Как же мне это надоело. Не город, а вулкан какой-то». «Ты где сейчас?» Я выглянул в окно, потом понял, что командир золотоградского гарнизона спрашивает не про конкретное название улицы. В центре еду на встречу. На самом деле мы договорились с Ксюшей пообедать вместе. Она вчера приехала в Златоград на конференцию, и мы хотели провести как можно больше времени вместе, пока суета повседневности снова не затянула обоих суматошные жернова. Отлично, сможешь перенести? Конечно, я не хотел отказываться от встречи с Ксюшей, я хотел послать старого наставника, ставшего впоследствии приятелем куда подальше. Но по голосу Белецкого понял, что дело серьезное. — Думаю, да. «Это точно нельзя обсудить по телефону?» Дмитрий вздохнул. «Боюсь, что нет. Подъезжай к башне «Жемчужины». Я уже здесь». Небоскрёб «Жемчужины» играл роль гигантского торгового центра. Там располагались офисы различных компаний и корпораций. Странное место для встречи и тем более для приватного разговора. «Буду через пять минут», — сказал я и нажал отбой. Тронул плечо водителя. «Давай к «Жемчужине».» Кара обернулась. что случилось?» Я пожал плечами. «Пока не знаю». На место подъехали чуть позже. Причина — пробки на центральном проспекте. Пока продвигались, заметили, что боковой въезд к нужному зданию перекрыт. Полицейское цепление, машины с проблесковыми маячками, парочка скорых. Увидев снежинку на лацкане пиджака брючного костюма кары, рядовые хранители безропотно расступились. Толпа зевак проводила нас заинтересованными взглядами. Второе кольцо состояло из гвардейцев Мамонтовых. Банкиры не любили воевать, но ограниченное число ближних солдат держали. Положение великого рода обязывало. Здесь нам тоже не стали препятствовать. Меня узнали. Матовое забрала темных шлемов синхронно блеснули, когда бойцы поворачивались. Присутствие экипированных в техноброню солдат удивило. Что здесь такого стряслось что нагнали едва ли не весь личный состав стражи-властителей клана ментатов? Мы прошли по небольшой площади перед небоскребом. В центре громоздкой нелепицы возвышалась скульптура авангардистского стиля. Мазнув ленивым взглядом по творению неизвестного скульптора, я покачал головой. Ну и уродство. И за это еще платят деньги. Привет. Быстро добрались. Думал, задержитесь из-за перекрытия улиц. Навстречу из хромом, стеклом и сталью обширного фойе здания шагнул Дмитрий Белецкий. Его сопровождала парочка безликих оперативников в штатском из подразделений детей в юге. Я пожал протянутую руку. Ну что тут? Белецкий помолчал, потом махнул рукой за спину. Лучше сам посмотри. Внутри копошилось много народу, в основном в униформе департамента судмедэкспертизы. На выложенном белым мрамором полу лежало тело. Вокруг него и суетились эксперты. Брали пробы, снимали на камеру, делали какие-то непонятные непосвященным лицам замеры. Судя по виду, девушка, блондинка. Неплакая фигура. Обтягивающее платье цвета морской волны плотно обхватывал стройную талию. Длинные ноги украшали черные босоножки, выглядевшие очень дорого. В спине зияла узкая рана на уровне лопаток. «Кто это?» — спросил я. Вместо ответа Дмитрий присел, знаком велев отойти в сторону судмедэкспертов. Крепкие пальцы боевого мага приподняли голову убитой. Я прикусил губу и от души выругался. В фойе бизнес-комплекса «Жемчужина» лежала Елена Мамонтова,